Глава 20. Стрельба в цель. Я вернулся к своему одеялу и уже собирался лечь на него, когда мое внимание привлекло хлопанье крыльев журавля-груя. Подняв голову, я увидел одну из этих птиц, летящую над лагерем. Она появилась через просвет среди деревьев со стороны реки. Птица летела спокойно, и своим медленным ленивым полетом Напрашивалась на выстрел. Выстрел прогремел. Один из мексиканцев выстрелил из своей экопетты, но птица продолжала лететь. Теперь она лишь энергичнее махала крыльями и пыталась побыстрее убраться. Трапперы рассмеялись, и один из них воскликнул: Придурок! Да он и в растеленное одеяло не попадет из своей хлопушки! Я повернулся, чтобы посмотреть, кто это сказал. Два человека подняли ружье и прицелились в птицу. Один из них — молодой траппер, которого я описал. Второй — индеец, которого я еще не видел. Выстрелы прозвучали одновременно. И журавль, опустив длинную шею, полетел вниз среди деревьев, зацепился за высокую ветку и повис. Со своего положения ни один из стрелков не знал, что другой выстрелил. Между ними стояла палатка, а выстрелы прозвучали одновременно. Один из трапперов воскликнул. «Отлично проделано, Гэри! Да поможет Господь тому, на кого ты посмотришь, в прицел своего киллбара!» В это время из-за палатки вышел индеец, Услышав эти слова и, видя дым из ствола молодого охотника, Он повернулся к нему и спросил, «Это вы стреляли, сэр?» Это было произнесено на правильном английском языке, совсем не похожем на то, как говорят индейцы. Сама эта речь сразу меня заинтересовала, если бы не привлекла уже внимание необычайная наружность индейца. «Кто это?» — спросил я своего соседа. «Не знаю, он только что пришел», — последовал короткий ответ. «Вы хотите сказать, что он не отсюда?» Да, он пришел недавно. Не думаю, чтобы кто-нибудь его знал. Капитан знает. Я видел, как они жали друг другу руки. Я с востренным интересом посмотрел на индейца. Ему было лет тридцать. Рост немного ниже семи футов. Пропорции Аполлона, и поэтому он не казался таким высоким. Лицо римского типа, благородный лоб, орлиный нос и широкая челюсть придавали ему твердость и энергию. Одет он был в охотничью рубашку, лосины и макосины, но все это было отличным от того, что я видел у охотников и их союзников индейцев. Рубашка из выделанной кожи благородного оленя, но сшитая не так, как рубашки трапперов. Она была выбелена почти до цвета лайковой перчатки. Грудь, в отличие от рубашек трапперов, Закрытая и прекрасно расшита Раскрашенными иглами дикобраза Также украшены и рукава Накидка и ее полы вышиты мягким белым мехом горностая Шкура того же животного Красивая и дорогая Использована для оторочки Но самая поразительная особенность Этого человека Его волосы Они свободно падают на плечи И при ходьбе задевают за землю. Они длиной не менее семи футов. Черные, блестящие роскошные, они напомнили мне хвосты огромных фламандских лошадей, каких я видел в погребальных процессиях в Лондоне. Голова его была украшена орлиными перьями, этим высшим проявлением вкуса дикарей. Величественный головной убор делал более величественной всю его фигуру. С плеча его с изяществом тоги свисала шкура белого бизона, и шелковый мех соответствовал цвету его одежды и поразительно контрастировал с черными волосами. Были у него и другие украшения. Ружье и снаряжение сверкали металлическим блеском, оружейные ложи и приклад были богато отделаны серебром. Я даю такое подробное описание, потому что Внешность этого человека произвела на меня неизгладимое впечатление, которое никогда не исчезало из моей памяти. Он был идеальным, живописным и романтичным дикарем. Ничего дикого и свирепого ни в его речи, ни в поведении не было. Напротив, свой вопрос он задал очень вежливо. А вот ответ был далеко не таким вежливым. «Стрелял ли я? А ты что, не слышал выстрел?» «Не видел, как упала птица? Посмотри туда!» И Гарри, говорил он, показал на птицу. «Должно быть, мы выстрелили одновременно!» Говоря это, индейец показал на свое ружье, из которого еще шел дым. «Послушай, краснокожий, выстрелили ли мы одновременно или разновременно, это черт его знает временно, мне наплевать, как на бобровый хвост!» Я увидел эту птицу, я выстрелил в нее, и моя пуля в ее теле. — Думаю, я тоже в нее попал, — спокойно ответил индейец. — Из этой твоей дешевой пубрикушки, сказал Гэри, презрительно глядя на ружье индейца, а потом гордо на свое коричневое со следами действия и непогоды оружие, которое он только что протер и готовился снова зарядить. — Побрякушка или нет? сказал индеец, но пулю она посылает дальше и точнее любого другого ружья, какие мне приходилось видеть. Я уверен, что пули от нее в этой птице. Еще чего, мистер? Наверное, мне нужно называть мистером того, кто так хорошо говорит, хотя он и краснокожий. Легко проверить, кто сбил птицу. У этой штуки пули в пятьдесят или около того. У моего килбора девяносто. Нетрудно будет сказать, кто сбил птицу. Скоро увидим. И говоря это, охотник подошел к дереву, на котором высоко висел журавль. — Как ты ее достанешь? — спросил один из окружающих. Он прошел вперед, чтобы лучше видеть любопытный спор. Ответа не было. Все увидели, что Гэри приготовился выстрелить. Раздался выстрел, и ветка расколотой пулей... Повисла под весом журавля, но птица, застрявшая в развилке, продолжала висеть на ней. Вслед за выстрелом раздался одобрительный гул. Эти люди не привыкли громко приветствовать самый обычный инцидент. Индеец, перезарядив свое ружье, тоже подошел. Прицелившись, он попал вместо перелома и полностью отделил ветку от ствола. Под аплодисменты зрителей птица упала. Впрочем, аплодировали мексиканцы и индейцы. Трапперы молчали. Журавля немедленно подняли и осмотрели. Его тело пробили две пули. И каждая убила бы его. На лице молодого траппера появилось выражение недовольства. В присутствии такого коллектива свидетелей разных народностей Оказаться равным в использовании любимого оружия? И кому равным? Краснокожим? Да еще с таким ружьишком. Горные люди не верят в разукрашенные ложи и длинные стволы. Они говорят, ружье с украшениями, как разукрашенные ножи. Их делают для продажи новичкам. Однако было очевидно, что ружье необычного индейца стреляет не хуже. Трэпперу потребовалась вся сила воли, чтобы скрыть свое раздражение. Ни слова не говоря, он со спокойствием, характерным для людей его профессии, продолжал вытирать ружье. Я заметил, что заряжал он его особенно тщательно. Было очевидно, что он не удовлетворится полученным результатом сравнения. Он или побьет краснокожего, или сам будет побит в шелуху. Так он заявил, обратившись к своим товарищам. Зарядив ружье и взяв его в руки, он повернулся к толпе, собравшейся со всех концов лагеря. «Это легкая стрельба, словно в ствол дерева. Выстрелить может всякий, кто заглянет в прицел», — сказал он. «Но есть другой вид стрельбы. Для него нужны нервы». Тут траппер повернулся и посмотрел на индейца, который тоже перезаряжал ружье. «Слушай, незнакомец», — продолжал он, обращаясь к индейцу, — «есть ли у тебя здесь товарищ, который знает, как ты стреляешь?» После некоторого колебания тот ответил «да». «И этот товарищ может положиться на твой выстрел?» «Думаю, да». «Но почему ты об этом спрашиваешь?» «Я покажу тебе выстрел, какой мы иногда делаем в форте Бент, чтобы пощекотать нервы новичкам». — Нетрудный выстрел, мистер, но для него нужны нервы. — Эй, рюб! — Дьявольщины, что тебе нужно? Это было произнесено сердитым голосом, и все посмотрели туда, откуда он доносился. На первый взгляд в этом направлении никого не было. Но если посмотреть внимательно среди стволов и кустов, можно было различить человека, сидящего у костра. Трудно было понять, что это человек если бы у него в этот момент не двигались руки. Он сидел спиной к толпе, головы не было видно, она была наклонена к огню. С того места, где мы стояли, было больше похоже на пень-тополь в коре грязного цвета, чем на человека. Если подойти ближе и спереди, становилось видно, что это человек, но весьма необычный. В обеих руках он держал оленью ногу и грыз ее. Внешность у этого человека была странная и поразительная. Одежда у него, если это можно назвать одеждой, необычная и дикая. Она состояла из того, что когда-то могло быть охотничьей рубашкой, но сейчас скорее походила на кожаный мешок с разорванным низом с пришитыми с боков рукавами. Цвета грязи, мятые и заштопанная подмышками, она вся была покрыта грязью. Никаких украшений или оторочки. Была и накидка, но, очевидно, от нее часто отрезали куски на латы или на другие надобности, и от нее почти ничего не осталось. Лосины и мокасины соответствовали рубашке и как будто изготовлены из той же кожи, тоже грязно-коричневые, заштопанные, мятые и грязные. Они не перекрывали друг друга, оставляя голыми часть лодыжек, таких же грязно-коричневых, как одежда. Не было ни белья, ни жилета, и вообще больше никакой одежды не было видно, за исключением тесной шапки, которая когда-то была меховой, но мех весь вытерся, оставив только сморщенную кожаную поверхность, соответствовавшую остальной одежде. Одежда, шапка, лосины и мокасины все выглядело так, словно их надели и никогда не снимали. И это могло быть много лет назад. Рубашка была раскрыта, обнажая голую грудь и горло, которые, как лицо, руки и ноги, загорели на солнце, прокоптились у огня и приобрели цвет ржавой меди. Весь этот человек, включая одежду и все остальное, выглядел так, словно его нарочно прокоптили. Судя по лицу, ему лет шестьдесят. Черты лица острые орлиные, маленькие глаза быстрые, черные и проницательные. Волосы черные и коротко подстрижены. В чертах лица что-то французское или испанское. Но, скорее всего, он шотландец. Подойдя к нему, я прошел вперед, побуждаемый любопытством. Я подумал, что во внешности этого человека есть нечто странное, не связанное с его одеждой что-то необычное в голове, чего-то не хватало. Чего именно? Гадать долго не пришлось. Стоя прямо перед ним, я понял, чего в нем не хватает. Его ушей. Это открытие вызвало во мне чувство, близкое к страху. В человеке без ушей есть что-то ужасное. Это намек на какую-то ужасную драму, на страшную месть. Мысль о преступлении, совершенном и наказанном. Эти мысли пробегали у меня в голове, когда я вспомнил замечание Сигена, сделанное прошлой ночью. Вот, — подумал я, — человек, о котором он говорил. Мое сознание было удовлетворено. Ответив таким образом, старик какое-то время сидел, опустив голову меж колен, что-то жуя, бормоча и ворча, как тощий старый волк сердясь на того, кто помешал ему есть. — Иди сюда, Рюб, ты мне нужен, — сказал Гэри, почти упрашивая. — Я ему нужен. Я не двинусь, пока не очищу эту ногу. — Тогда давай быстрее, — нетерпеливо сказал траппер, оперся ружьем о землю и стоял в мрачном, молчаливом ожидании. Несколько минут старик продолжал грызть кость, ворчать и что-то бормотать. Потом старина Рюб потому что так звали этого старого грешника, распрямился и подошел к толпе. «Чего тебе нужно, Билли?» — спросил он, подойдя к трапперу. «Хочу, чтобы ты подержал это», — сказал Герри, протягивая ему круглую белую раковину размером примерно с часы. На земле было разбросано много таких. «Это пари, парень?» «Нет». «И ты потратишь свой порох?» Меня побил в стрельбе этот индеец, в полголоса ответил траппер. Старик посмотрел в ту сторону, где прямой и величественный в своем плюмаже стоял индейец. В его внешности не было торжества или похвальбы. Со своим ружьем он ждал спокойно и с достоинством. Потому как старый Рюб смотрел на него, было ясно, что он раньше его уже видел, хотя не в лагере. Осмотрев его с ног до головы, Старик что-то пробормотал и произнес «Коко». «Думаешь, он Коко?» — с явным интересом спросил молодой траппер. «Ты что, слепой, Билли? Не видишь его мокасины? «Да, ты прав, но я был в его племени два года назад. Такого я там не видел. Его там не было. А где он был?» «Там, где редко встретишь краснокожих. Он хорошо стреляет». Я однажды видел, попал точно в цель. — Значит, ты его знаешь? — Да, знал когда-то. — С скво. — Что ты хочешь, чтобы я сделал? Мне показалось, что Гэри хочет еще поговорить. Когда старик упомянул скво, Траппер явно заинтересовался. Возможно, у него самого были какие-то нежные воспоминания, но, видя... Что старик замолчал, он показал на открытую поляну, уходящую на восток, и просто сказал — шестьдесят. — Осторожней с моими когтями, слышишь? После индейцев у меня их меньше. Больше не хочу потерять. И старик показал левую руку. Я заметил, что на ней нет мизинца. — Не бойся, старый конь, — последовал ответ. Старик двинулся медленным, размеренным шагом. Он считал ярды. Отойдя на шестьдесят ярдов, он повернулся и стоял прямо, сведя пятки вместе. Потом поднял правую руку так, что она оказалась на уровне плеча. Держа раковину пальцами плоской стороной вперед, он крикнул «Теперь, Билли, стреляй, чтоб тебя повесили!» Раковину он повернул так, что углубление было обращено вперед. Большой и указательный пальцы ухватили ее по окружности, так что край раковины не был виден. Поверхность, обращенная к стрелку, была не больше циферблата обычных часов. Зрелище было страшноватое. Не такое редкое среди горных людей, как путешественники попытались бы вас убедить. Это проверка меткости стрелка, во-первых, показав его силу и крепость нервов. Во-вторых, уверенность товарищей стрелка, которая видна здесь лучше, чем если бы человек поклялся. Подвиг того, кто держит цель, не меньше того, кто стреляет. Многие охотники согласились бы стрелять, а вот держать цель далеко не каждый. У меня нервы были напряжены, у большинства свидетелей тоже. Никто не вмешивался. Мало кто решился бы на это, хотя один человек готовился стрелять в другого. Оба известны среди товарищей, оба первоклассные трапперы. Гэри устойчиво встал, слегка выставив вперед левую ногу и поставив ее на несколько дюймов перед правой. Потом поднял ружье, держа ствол в левой ладони и крикнул товарищу «Старик, стой прямо и не дрожи! Слышишь меня?» Он не успел закончить, как прицелился. Наступила мертвая тишина, все смотрели на цель. Последовал выстрел, и раковина разлетелась на пятьдесят кусков. В толпе приветственно закричали. Старый Рюп наклонился, поднял один из кусков и, посмотрев на него, объявил «Точно в центр! Клянусь!» Молодой траппер действительно попал в центр, о чем свидетельствовал голубой след от пули.